Эх, мне бы с их наводчиком познакомиться. В такой дом без наводчика ни один вор не войдет, и значит, у наводчика должны быть какие-то наблюдения. Стук в дверь прервал Пшеничного. Розалия Абрамовна открыла, на пороге стоял мой водитель Саша. — Игорь Иосифович, — сказал он, — звонит полковник Светлов, просит срочно с ним связаться. Я прошел в уставленную редким хрусталем и саксонским фарфором гостиную обнаружил нарезном резном 18 века столике причудливый старинный телефон и позвонил на Огарева-6 в центральную картотеку спецотдела МВД. Рапорт полковника Светлова. Продолжение. В 12 часов 17 минут от начальника колонии строгого режима номер 26/29 СР город Потьма Мордовской АССР майора Селиванова мной была получена следующая телефонограмма. Начальнику третьего отдела МУРа полковнику Светлову срочно секретно В связи с вашим запросом о сбежавшем 1 января сего года заключенном Воротникове Алексее Игоревиче по кличке Корчагин, сообщаю. Сегодня, 24 января, в 9 часов 30 минут утра лагерный осведомитель Кащенко донес, что его сосед по бараку рецидивист Мусрепов по кличке Лысый, читая только что прибывшую газету «Правда» за 22 января сего года, где опубликован некролог генералу Мигуну, сказал «Ну, молодчик Корчагин, пришил-таки эту суку!» Вызванный на допрос осужденный Мусрепов показал, что бежавший Воротников А.И. неоднократно называл виновником своей воровской судьбы генерала Мигуна. Мигун якобы собственноручно расстрелял в 1943 году его отца, вырвавшегося из немецкого окружения лейтенанта Советской Армии Игоря Воротникова, обвинив его в дезертирстве. По словам Воротникова Корчагина, Деддом и безотцовщина толкнули его на путь преступления, и кольцо должно замкнуться, пуля ответит на пулю. Считаю это сообщение крайне важным, и потому доношу незамедлительно. Начальник колонии номер 26-29СР, Майор внутренней службы Селиванов, 24 января 1982 года, 12 часов 17 минут. В связи с чрезвычайным характером этого сообщения, я незамедлительно запросил у начальника Всесоюзного уголовного розыска генерал лейтенанта Волкова оперативно-розыскное дело Воротникова-Корчагина и получил следующую информацию. В связи с кровавыми преступлениями Воротникова Всесоюзный уголовный розыск по системе «Телетайпа» распространил фотографии Воротникова-Корчагина по всем управлениям милиции, опорным пунктам охраны общественного порядка, железнодорожным станциям, банкам и другим общественным местам. Кроме того, все инспекторы районных отделений, отделов и управлений милиции. Получили установку срочно предъявить фотографии Воротникова-Корчагина всем работникам торговых точек в их районах. Вчера, 23 января сего года, на станции Вострякова Московской области продавщица продовольственного магазина опознала в предъявленных ей фотографиях мужчину, который трижды в период с 6 по 22 января приобретал у нее в магазине грузинский коньяк, хлеб и плавленые сырки и возмущался отсутствием другой закуски. По утверждению продавщицы этот покупатель не является местным жителем, хотя каждый раз он подъезжал к магазину на белой автомашине Волга, принадлежащей известной местной гадалке из Нахарки цыганки Марусе Шевченко. Срочно выехавшая в Востокову бригада первого отдела Мура, во главе с начальником отдела полковником Вознесенским, наружным наблюдением за домом Шевченко установила, что принадлежащая ей «Белая Волга» номер МКИ-5212 на их участке отсутствует, а знахарка Шевченко и ее муж неотлучно находятся в доме и о пропаже своей машины не заявляли. Опросом местного населения установлено, что эта «Белая Волга» периодически появляется у дома-гадалки с водителем, похожим по приметам на Воротникова.